Глава тридцать вторая. «Сбежал, значит. Да?» Лабиринты каменных залов закончились одиноким коридором, ведущим в приемную демонического короля. В комнату, где вся мебель была недавно уничтожена. В комнату, где даже стены несли на себе следы, чего-то беспомощного гнева. Находясь в этой комнате, Аша видела роскошную мебель, буквально разорванную кем-то на куски. Обломки стенного шкафа, порванные до у камина книги, пламя, едва ли не чудом оставшееся там и не перекинувшееся на ковер и далее. Красивый кубок с вином, на дне которого осталась одна недопитая капля бархатно-красного вина. «Похоже, что так», — кивнул Азар, подняв этот кубок, повертев его в руках и отбросив в сторону. «Должно быть, из дворца есть еще какой-то выход. Нужно поискать». «Эй!» — раздался сзади них громкий голос вместе с тяжелым топотом маленьких ножек, Что-то грузное толкнуло дверь этого кабинета, и внутрь ввалилась громко пыхтящая муська, несущая над головой здоровенный запертый сундук. «Коробку нашла! Давайте вместе откроем!» Коробка, это вперед нее в кабинете появилась, настолько была здоровая. И, разумеется, муська знала, что каждый практик всегда носит самое ценное с собой. Но даже так не могла устоять от желания выпотрошить в этом дворце пару очень приметных ящиков. «Эй!» Азар только рот открыл, а тут еще один голос в комнату залетел. Но теперь более бусовитый, и шаги были какие-то, но ну, совсем пудовые. «Что-то нашел!» — огорошил всех ввалившийся в кабинет белый носорог, неся под мышками еще пару таких вот сундуков. «Первый нашел! Она просто быстро бегает!» «Ставь сюда!» — крикнула на него Муська. «Давай все соберем, потом разом откроем!» «Эй!» — теперь уже Азар не сдержался, рявкнув на этих обоих. Вы тут дворец короля демонов грабите, да? Ага, кивнул здоровяк, посмотрев на своего друга без тени смущения. Здорово, правда? Ага, кивнул Азарт, кнув пальцем в своего ошалевшего лорда. А ничего, что он теперь принадлежит ей, а? Э-затянул Бугай, не думая об этой ситуации настолько далеко. Посмотрел на Ашу, которая сдерживала спазмы и старалась не смеяться, а затем не нашел ничего лучше, чем просто качнуть тазом, как бы показывая ей захваченные сундуки и тупо спросить. Можно? Ну, даете. Запрокинул голову Азар, закрыв глаза левой рукой и заметив на периферии еще одного демона, появляющегося в коридоре. Подумал под влиянием момента, что теперь еще и старикан сюда пару сундуков припрет. Но тут же эту идею отбросил, особенно когда увидел там демоническую девушку лет двадцати, которая разрывалась между желанием что-то сказать и заплакать. «Чего тебе?» — громко спросил он, обращаясь к ней и прерывая все веселье. «Простите», — заговорила молоденькая служанка, даже и близко не представляя, как с этими новыми господами разговаривать. «Там вас ищут». «Кто?» «Все». Кажется, разговаривать ей было так же трудно, как и объяснить, что именно случилось. Тут, кажется, половина города собралась молодая госпожа. Раздался в этот момент голос старика. И пусть он звучал через духовную связь, но коснулся каждого из этой четверки. «Чего хотят? Драться?» Тут же ощетинилась Муська с праведным гневом, подняв кулаки и приготовившись бежать. «Не думаю», — ответил тот, — «но кажется, они очень взволнованы». «Веди нас!» сказал Азар, обращаясь к бледной, как смерть служанки. Снаружи дворца и в самом деле была целая толпа. Казалось, что все демоны просто перетекли от площади сюда и теперь толпились на месте, ожидая их очередного появления. «Снова вы?» — окинула Аша парочку знакомых аристократов, чьи лица успела запомнить на площади. «Демонический бог!» Но прежде чем кто-то из них успел открыть рот, прежде успел сказать хоть слово из толпы, уже полетела череда возгласов. «Владыка, прошу, верните моего мужа! Госпожа, спасите моего сына, госпожа!» «Что происходит?» — спросила Аша, окинув эту толпу растерянным взглядом. «Прошу прощения!» Помня пример своего первого, ныне погибшего друга и соперника, один из демонов перед ней набрался смелости взять слово, но был при этом максимально лаконичен. «Во время этого турнира врата не закрылись вовремя, и множество демонов отправились туда повторно. Вы уже вернулись, а они...» «Ясно», — кивнула Аша. «Значит, они все еще там?» «Да, госпожа». «И при чем тут я?» — спросила она таким тоном, что каждый из этих бедняк непроизвольно вздрогнул. «Госпожа, наследница демонического бога», — ответил ей этот демон с льстивой улыбкой и незаметной ухмылкой в хитром взгляде. «Ваш предшественник создал эти врата. Все знают, какую великую милость он совершил для нашего народа, приведя всех нас в эти земли. И сейчас его сила ваша», — еще сильнее улыбнулся он. «Так же, как он провел наш народ через эти врата когда-то, все эти демоны просят вас повторить этот подвиг. Прошу, госпожа, помогите нашим братьям вернуться обратно», — искренне попросил он и даже согнулся в поясе, кланяясь, едва ли не до самой земли. «Госпожа, пожалуйста!» «Мой сын идиот! Но я верю, что он еще жив!» «Пожалуйста!» «Черт!» — тихо сказала Аша по духовной связи, стиснув кулаки. «Может, убить его?» «Это плохая идея!» Тут же остановил ее старик Пань. «Если вы хотели убить их, молодая госпожа, то нужно было сделать это тогда, сразу!» «Я согласен, кивнул Азар. Теперь уже поздно. убей мы этих ублюдков, и наплюй на толпу, нам, конечно, ничего не будет!» Но сейчас ты одним своим существованием контролируешь весь демонический город. А если отвернешься от них, то пойдут слухи, и город может отвернуться от тебя. Нам это на руку точно не сыграет. Черт!» – второй раз выругалась Аша. И полдня не прошло, а она уже попала в ловушку местной аристократии и теперь просто не знала, что ей делать. «Может, попробуешь?» – дополнил свою мысль Азар, продолжая интенсивно размышлять. «И каким образом?» твое кольцо, — сказал он, посмотрев на стиснутую в кулак руку этой девушки. Он уже вдоволь на эти врата насмотрелся. С той стороны, изнутри, снаружи. Да, он не мог понять, как они сделаны, но все еще мог рассмотреть структуру. Примерно как заурядный обыватель смотрит на только что купленный дом, даже не зная, где каменщик взял камень. Не ведая, как именно он его обрабатывал, скреплял, он все же мог понять, что камень — камень. Он мог не знать, как такой дом сделать. Построить нечто подобное он был не в состоянии. Но видя все его стены, все скрытые углы и трещины, он мог понять его суть. Он мог распознать, что это, и пусть примерно, но понять, что именно, как и зачем работает. А сейчас, когда смотрел на это особенное для всех демонов кольцо, то пазл и вовсе был больше собран, нежели нет. «Кольцо», — повторила Аша, приподняв правую руку и потерев трофей, доказывающий всему миру ее притязание на власть. «Ладно», — сказала она, но уже вслух и обращаясь, и к демону перед ней, и к собравшейся за его спиной толпе. «Идите за мной».